Глава шестнадцатая. Моя история. Все свои обещания н а ф и с исполнил. Уже утром я обнаружила, что дверь в мою комнату не заперта, а на столике лежали мой телефон и рабочий ноутбук. Я проверила подключение интернета, все было на месте, смогла зайти в почту, мессенджеры и свои соцсети. Стоило засветиться значку онлайн рядом с моим именем. Как тут же посыпались сообщения. Боже, ксю, это ты? Ты здесь? Прилетела от Ринки. Дайриш, привет, я здесь. Я не стала томить ее в тревожном ожидании и ответила сразу. Общение с подругой несказанно обрадовало меня и вдохновило, словно глоток свежего воздуха. Как же я все-таки по ней соскучилась. пусть мы и не были подружками н е разлей вода, но все же общались достаточно близко и тепло. Ты жива? Где ты? Снова просигналили сообщение. Жива, з д о р о в а не волнуйся. А на вопрос, где я, задумалась, как ответить. Было боязно, что меня могут лишить общения, если я начну болтать языком. Но с другой стороны, ничего такого о запрете н а ф и с не говорил. Думаю, он бы обязательно вчера упомянул. И тем более мне дали доступ в интернет, поэтому я сделала выводы, что мое местоположение не секрет. Я в эмиратах. Помнишь, я рассказывала о парне арабе, с которым у меня случился курортный роман в Тае. Вот я с ним. О том, что это не просто парень, а сам шейх одного из эмиратов, я решила умолчать. Думаю, со стороны и так все выглядит, будто у меня случился немного ранний кризис среднего возраста, и я, словно сумасшедшая, бросила все и уехала за случайным любовником в далекую страну. А если я еще и скажу, что он правитель этой страны и похитил меня, чтобы жениться, то тут даже Ирина покрутит пальцем у виска. Никто ведь не ожидал таких страстей в жизни обычной москвички Ксюши. Сначала на меня посыпалась целая куча разных смайликов, демонстрируя эмоциональное состояние подруги. Я же тогда так испугалась, Ксюш, я в полицию ходила, но там на меня как на дурочку посмотрели, сказали: "Ой, даже не буду писать, что сказали". Интересно, что же? Улыбающийся смайлик. Что ты подалась во все тяжкие, а потом еще известно стало, что ты уволилась. Мы все еще удивились, что главридина тебя отпустила. Даже Милихов глаза выкатил. Его, кстати, на твое место и назначили. А девочки как переживали. Вот так новости. Увидев знакомые имена, привычные за столько лет, у меня в душе аж защемило. Не то чтобы я скучала конкретно по своей начальнице или ее подхалиму Милихову, мелкогадившему мне на работе после того самого разоблачения. Но все это, даже эти двое, составляли мою жизнь. Прошлое уже. Может кто-то посторонний бы посмотрел, сравнил и назвал бы меня идиоткой. Что было там и что я имею здесь, ведь небо и земля. Но когда выбора тебе не оставляют, когда делают его за тебя, даже не спросив, то нутро само встает. Кто знает, может если бы н а ф и с встретился со мной тогда в Москве в отеле, например. Мы бы поужинали, провели еще одну незабываемую ночь и утром бы он позвал меня за собой в свою волшебную страну. Возможно, тогда бы я даже и согласилась, завороженная его магнетизмом. Но вышло, как вышло. Он меня похитил и вывез против воли, незаконно, выдернул из привычной жизни, а это больно. Да и не изменить уже того, что произошло. Не в тот вечер после саммита, не того, что произошло между нами прошедшей ночью. Теперь исходные данные таковы, и от них придется отталкиваться. Но ты, конечно, даешь, Ксюха. Мы с м а р и ш к о й переживали сильно, но теперь спокойнее за тебя будем. Ты скажи, хоть прилетать планируешь? Видеться будем, или только по видео? Снова написала Ирина. Конечно, будем, ответила я. Очень надеюсь, что и этот момент, что мы обговорили с н а ф и з о м будет выполнен. Ты хоть по видео позвони, покажи к а к т а м и что. Чуть позже риш, мне сейчас убегать надо. Думаю, было бы не лучшая идея сейчас показывать через камеру Ирине дворец а р р а б с к о г о шейха. Что не говори, Аира тоже журналист, кто знает, насколько ей захочется вцепиться в тему. Тем более, что до сих пор фото и видеосъемка из дворцов арабских правителей была под запретом. Эта тема давно обсуждалась в журналистских кругах. Сриной мы попрощались, и я закрыла мессенджер, перевела глаза на экран ноутбука и вздохнула. Внутри защекотала уснувшая, была жажда. До того, как я стала заместителем главного редактора, я была хватким и жадным журналистом. Эксклюзивный материал всегда было делать нелегко. Именно по-настоящему эксклюзивный, а не копирайт чужих статей. Но я испытывала настоящий кайф от процесса, и вот сейчас это чувство вернулось. Да, это то, чего мне не хватало. И как я осознала прямо сейчас, один из аспектов, почему жизнь в золотой клетке на ф и з а кажется мне невыносимой в перспективе. Я хочу работать. Мне это интересно. Мне это нужно. Это важная составляющая моей жизни и внутреннего мира. Я сложила ноги по-турецки и взгромоздила ноутбук на колени. Прикоснулась к клавишам, закусив нижнюю губу. Никто не узнает. Я буду писать в с т о л для себя. И, может быть, когда-то мой материал будет опубликован. А может быть и нет. Но я буду делать это в удовольствии. Создав папку, я поставила на нее двойной пароль и сделала ее скрытой. Создала текстовый документ и уставилась на белое поле с призывным мигающим курсором. И вдруг зависло над названием: "Тайна дворца шейха эмиратов", "Любовник оказавшийся правителем восточной страны", "Золотая клетка любви и страсти". Брр. От последнего так пахнуло какой-то п о р н у х о й ну или как минимум пафосным любовным романом, что я вздрогнула. Давай, к с е н и я думай. Это публицистика, пусть и художественно оформленная. Может, даже это не статья, получится целая книга. Я представила, как через время, пусть даже годы, на полках магазинов появится скандальная публикация целой книги. Автор будет а н о н и м е н а на обложке девушка, прикрывающая лицо полупрозрачной вуалью. Художник постарается передать в ее образе то, насколько чужд ей этот мир, в котором она оказалась. Название пришло само. Оно тоже больше отдавало любовным романам, а не документальной статье, но показалось мне сейчас, как нельзя более подходящим. Чужестранка для шейха. Я напечатала заголовок и посмотрела на него. Сердце отстукивало быстрый ритм. Я думала, что смогу рассказать так много, но лишь спустя время поняла, что моя история только начиналась.